Расположился рядом с дорогой Он выкинул перед собой передние лапы Тело у него звериное, а голова человеческая Он, конечно, не такой огромный, как пирамиды, но тоже очень большой Высота этой громадной каменной фигуры 20 метров Она ростом семиэтажный дом Когда-то здесь высилась скала Вот прямо из этой скалы Древнеегипетские мастера И вытесали статую сфинкса Существа с телом льва И головой человека Этот сфинкс загадочный Лицо-то у него спокойное Но только нас ему не обмануть Ведь он нам улыбается чуть-чуть Как будто знает тайны все на свете Однако держит их а жаль, у нас к нему много вопросов Мы до сих пор не знаем, какое значение придавали сфинксу жители древнего Египта И для чего они разместили здесь эту статую Все равно сфинкс мне нравится Он такой сильный и спокойный А за ним на фоне ярко-синего неба сверкают две пирамиды Красивое зрелище Жаль, что оно недоступно современным людям Ветер и время разрушили часть лица сфинкса А пирамиды лишились своего наряда из полированного камня Теперь все видят огромные прямоугольные блоки, из которых они сложены Грани у этих блоков довольно неровные А известняк, из которого они сделаны, самый обыкновенный Желтый. Дядя Кузя, значит под блестящей одежкой пирамид Прячутся каменные кирпичи, из которых они построены? Только каждый такой кирпичик во много раз больше обыкновенного И тяжелее автомобиля Все равно один такой блок люди очень даже могут поднять Однажды я видел, как дяденьки убрали с дороги здоровенный автомобиль Который всем мешал Они взялись за него все вместе И на руках перенесли чуть подальше Но сколько же надо перетащить блоков, чтобы получилась пирамида? Много Правда, внутренняя часть, ядро пирамиды сложена из обыкновенных камней самой разной величины и формы Из каменных блоков сделан только внешний слой пирамиды Но как же древнечко? Египетские строители их сюда притаскивали И как укладывали поверх ядра пирамиды Чтобы тебе все стало понятно Мы отправимся на древнеегипетскую строительную площадку Это недалеко отсюда, тоже на плато Гиза Сейчас там строят еще одну пирамиду